Глава тридцать Правитель древнего города. Рокис, взяв штандарт безымянного города, величаво шествовал впереди отряда победившего ужасного монстра и освободившего город и его окрестности от его тирании. Возможно, где-то еще были чудовища, подобные тем же Мантиссам. Но сегодня город мог вздохнуть спокойно, На какое-то время жизнь станет безопаснее, а несение службы патрульными — приятнее. Про себя я отметил, что нахождение под штандартом дает бонусы к скорости перемещения, здоровью и выносливости. Также увеличивался такой параметр, как дисциплина. Из приятных боевых бонусов было ускорение скорости атаки. Мы приблизились к соломенным постройкам. К нам подошли еще двое стражников, оставленных в качестве караульных, чтобы следить за постройками. Старик Гу сидел на этот раз не на своем излюбленном месте, а перебрался на ступени барака с соломенной крышей. — Гу, ну как, вы готовы идти? — поинтересовался Арокис. Гу кивнул головой. — Готов. — Вы можете остаться с нами и вернуться в другое время объяснил Арокис. Не, моя старуха, поди меня, ждалась. Улыбнулся Гу. Тогда в путь. Призвал всех следовать за собой эльрод и, пожав руку другому начальнику стражи, пошел в направлении каменных ступеней, ведущих наверх. Мы шли по лесу и миновали через некоторое время место, где сразили Мантисов. От них ничего не осталось после ночи, лишь пара небольших костяных наростов торчала из земли. Их собрал Марк, чтобы в городе сделать из них наплечники или браслеты, на что хватит материала. Ему определенно нравилась его новая броня. Переход был тихим и непримечательным. Свет пробивался через кроны деревьев, и создавалось ощущение, будто бы мы находимся в безопасной локации. Возникало чувство, что ничего непредвиденного в этом лесу с нами не случится. Пили птицы, и было как-то по-летнему тепло. Люди заулыбались и убрали оружие за спины, чтобы не мешало идти. То и дело слышался веселый смех, все радовались, что все закончилось, и сейчас они идут назад в знакомый им город. Мы подошли к Аркаде и сошедшему составу. Градуин полез было осмотреть внутренности локомотива, но столкнулся с совершенно непролазными зарослями. Не помогли даже его топоры и комбоприемы. Плюнув на это неблагодарное тело, берсерк целиком окунулся в холодном источнике под оврагом. Оказавшись снова у ручья, Эль-Рот, шедший в этот раз замыкающим, устроил привал для группы, и посоветовал наполнить бурдюки водой перед выходом на торговый тракт с его палящими лучами. «Бывает тяжело возвращаться по нему без воды, особенно после серьезного сражения», — объяснил нам командир. «Меня же что-то настораживало во внешности торговца рыбой Гу. Но я не понимал, что именно». Я шел рядом и всматривался в его лицо, когда осознал, что он имеет сходство с призраком, который нам повстречался после того, как мы сразили упыря. — Го! Там, в пещере, я думаю, что видел призрака, похожего на тебя. — Что бы это могло быть? — поинтересовался я у него. — Да, верно, — отозвался торговец. — Эта пещера когда-то давно служила усыпальницей членов нашего рода. Я не всегда был торговцем рыбой. Когда-то давно я был лордом этих земель. Гу обвел все вокруг нас, как бы указывая на масштаб владений. «Правда, я тогда был совсем маленьким», — объяснил Гу. «Так уж вышло, что в то время бушевала странная болезнь, сделавшая лордом в маленьком возрасте и лишившая меня возможности иметь родителей». — Соболезную. Я постарался выразить сочувствие, но Гу лишь отмахнулся. — Лорд Ремпорт казнил бывшего бургминистра, являвшегося регентом при несовершеннолетнем мане, а город разорил, закрыл рукой лицо Гу. Я чудом уцелел. Разрушения были колоссальны, а жестокость Ремпорта не знала границ, так что даже имени города не сохранилось. — я... В одночасье из лорда стал просто сыном одного из крестьян. Все люди, прибывшие в город после того, как это произошло, это уцелевшие дети тех, кто когда-то жил здесь. Все, что осталось от некогда великого города. Горько усмехнулся Гу. Мой крестьянский отец как-то дал мне удочку и сказал, что эти два символа означают мое имя и фамилию моего рода указал гу на удочку но как они звучат теперь уже никто не знает, поэтому меня просто зовут гу вздохнул торговец и отошел в сторону я же посмотрел в спину гу который выговорившись захотел побыть один вам доступно секретное групповое задание прошлое рода гу Узнайте о прошлом Родогу и восстановите в правах потомка лорда этих земель. Награда 1050 опыта. Награда фамильный меч забытого лорда. Много дают опыта за это задание, заметил я. Похоже, что оно не будет простым. Думаю, стоит посоветоваться с бургминистром, чтобы узнать больше, где искать концы информации о Родогу. Гу, наконец, почувствовал мой взгляд и повернулся встревоженно. — Что еще? — Гу, я не знаю, смогу ли я восстановить все, тем более вас в правах, но возможно. — Фамилия твоего рода — ушедшая за холмы. Там, в склепе, был призрачный рыцарь, который во всеуслышание назвал свой дом именно таким именем. Упырь был из того же рода, что и вы, Гу. Поэтому древний призрак, возвращенный еще морской ведьмой к жизни, пришел к нему на помощь. Я благодарен тебе и за это. Потер рукой лоб торговец рыбы, а потом неожиданно рассмеялся и сказал. Выходите я, благородный г. ушедший за холмы. Приятно познакомиться с вами, Лев. Не выдержав, я тоже засмеялся под веселым взглядом торговца рыбой.